Пред первая глава. 20 января 2016 года. Я иногда думаю о том, что моя привычка слушать радио, смотреть телевизор и читать прессу приносит мне другую информацию, отличную от той, которую я помню. Меня всегда поражает, что в освещении жизни Андрея Вознесенского в некоторые воспоминания вкрадывается такой большой процент мифологии. Когда человека уже нет, и он не может ничего возразить и опровергнуть, люди начинают выдумывать многие вещи. Сейчас моей побудительной причиной рассказать какие-то истории об Андрее, свидетелем которых я была, является желание передать свою версию случившегося, а вовсе не опровергнуть. Для меня интересен сам факт того, что неполучение желаемого вызывает в человеке сильное желание домыслить, вообразить. Меня это никогда не задевало. Хотя, конечно, задевало, раз я через столько лет про это вспоминаю. Но чувство юмора всегда стирало обиды. У меня очень сильное и не раз спасавшее меня чувство юмора и умение смеяться над самой собой. Я могу посмеяться и над тем, как выгляжу, и над тем, что говорю. К таким историям, относятся рассказы некоторых женщин, которые прочитывали поступки и рассказы Андрея, совершенно не так, как это было на самом деле. Мне кажется, что они и сами понимали, что это не так. Но самоутешение и желание восстановить свое достоинство в этих историях всегда превалировали. Я никогда не комментирую подобные вещи, так как считаю, что если человеку удобнее и приятнее так думать, то пусть он так и думает. Как-то раз мне так позвонила женщина и стала кричать в трубку, как я смогла его приворожить, ведь он не мог меня полюбить, у меня ребенок, возраст старше и что-то еще. Я это абсолютно спокойно выслушала и после паузы сказала, «Девушка, неужели вы думаете, что, сделав такой звонок, вы что-то измените, и вам станет лучше?» Вы могли эти десять минут потратить на что-то другое. Эти десять минут, они неповторимы, они больше не повторятся в вашей жизни, а вы их истратили на то, чтобы сказать гадость, чтобы отомстить. Вы разрушаете не мою жизнь такими звонками. Вы разрушаете свою жизнь. Моя жизнь с ним мне всегда казалась абсолютно отдельной от того, что говорят там, за чертой. Я могу сказать одно. Меня никто никогда так не любил, как Андрей. Но ведь любовь не только в том, что ты не глядишь на кого-то другого, что не участвуешь в чьей-то другой жизни. Он хотел быть со мной всегда. Не мог расставаться со мной даже в командировках. Это было тяготение, желание быть с этим человеком, которое невозможно обмануть, невозможно подделать. Я не говорю сейчас о последних годах, когда он так тяжело болел. У него было ощущение, что если я дома с ним, то на свете все хорошо, что бы ни случилось в это время. Это внесло свои ограничения в мою жизнь, но это чувство было взаимным. Я никогда не сетывала на то, что он болен, и я вынуждена так много и постоянно им заниматься. У меня никогда не было ощущения досады, или обиды. В любом качестве, в котором он существовал, быть с ним я считала счастьем. Неважно, что я делаю. Ищу способы избавить его от боли, пересаживаю или перестелаю ему постель. Именно к концу жизни к нашим отношениям примешивалась полная необходимость друг в друге. Главное, конечно, это было общение. Если у него что-то случилось, Кто-то позвонил и что-то рассказал, у него была острая необходимость разделить это со мной, поведать мне. Какие-то составляющие нашей любви с течением болезни ушли, но вот это тяготение, эта необходимость в постоянном общении друг с другом стали еще сильнее. Аня Саэт-Шах вспоминала об одном из своих интервью с Андреем. Она спросила его про других женщин. ведь, конечно, он ими увлекался, а он ответил, «Зоя, это моя жизнь. Это сказано в том смысле, что если бы я ушла первой, не знаю, как он бы себя повел. Если он меня терял, пусть даже на два дня, потому что я чем-то другим была занята, он не мог в это время существовать, он не мог отделиться от меня даже в те два раза, когда я полностью исчезала из его жизни». Для него это всегда кончалось полной трагедией, абсолютным безумием. Он относился ко мне трогательно, нежно и тревожно, что очень сильно отразилось на его стихах. Не обязательно они посвящены мне. Он мог даже быть увлечен другой женщиной в тот момент. Все равно, строчки пропущены через его существование со мной. Я же могла от него отделиться, только если появлялся какой-то интерес в работе, в общении с другими людьми. Но когда мы уже встречались, сами потерлись друг об друга, я обязательно отчитывалась, все ему рассказывала, где я была и что делала. Когда он заболел и лишился возможности жить полной жизнью, для меня вдвойне стало важно все ему рассказать, чтобы он через меня мог прочувствовать, понять. Таким образом я восполняла его невозможность жить полной жизнью. Иногда я даже специально шла в какую-то компанию, в которую не очень хотела идти, для того, чтобы ему потом рассказать. Я вдруг читаю в какой-то газете, как один из актеров театра, кажется, Маяковского, говорит, что бриллиант песенного творчества Раймонда Паулса, песня «Миллион алых роз» связана с тем, что Вознесенский был в это время влюблен в Людмилу Максакову, и ей написал эти стихи. И что сама Людмила ему об этом говорила. Я не вступаю ни в какую полемику на эту тему, ни с Людмилой, ни с этим актером. Но несколько человек меня почти вынудили рассказать историю создания «Миллиона алых роз». Расскажу два эпизода, и все, что я про это знаю. Что касается Максаковой, то, говоря об увлечениях Андрея, я уже много раз говорила и про нее. Рассказывала и про то, что все женщины поражались тому, что Андрей в какой-то момент просто сбегал от них и уже никогда не возвращался. Они не понимали, что увлечение длится недолго, что он исчезал в ту минуту, когда они переставали быть объектом его вдохновения. Мне он всегда говорил, что ревновать я его могу только к поэзии. А они всегда удивлялись, ведь еще вчера он был с ними, но вот его уже и след простыл. В каком-то смысле Андрей был слабым человеком. Он не мог сказать в глаза человеку, что все кончено. У него было сверхмеры деликатности, а по отношению к женщине и чувство вины. А если у этой женщины начиналась какая-то агрессия по отношению к нему из-за этого, то она вызывала у него чувство брезгливости. Я не помню, чтобы он с кем-нибудь когда-нибудь выяснял отношения. В этом смысле он был трусом, поэтому всегда исчезал. Я это уважаю, потому что лично я создана совершенно по-другому. Я считаю, что справедливо сказать правду человеку, который меня любит или хорошо ко мне относится. Мой первый муж, Борис Каган, должен был быть с моей близкой подругой Галей Рабинович. Он предназначался для нее, но стал ухаживать за мной. Мне было ужасно стыдно перед ней. И я не нашла ничего лучше, кроме как усадить ее на стул и сказать, что «Галя, давай не будем на него рассчитывать, что мне это не нравится». Я всегда брала на себя откровенность и раскаяние. Я никогда не врала и не пыталась скрыться. Я никогда не юлила, а говорила так, как есть. даже если меня вызывала на какие-то разборки власть. Итак, история про миллион алых роз. Несколько лет подряд мы отдыхали в Пицунде. Мы очень любили это место. Там с нами бывал Зураб Церетели и много кто еще. Однажды нас там даже с Сусловым познакомили. Мы шли возле дачи Суслова, и Шеварнадзе увидел, как мы с Андреем гуляем, и спросил у Суслова. Знает ли он поэта Вознесенского лично? Суслов ответил, что лично не знает. На что Шевернадзе предложил нас пригласить и тут же нас выхватил с прогулки и познакомил. Все это длилось буквально минуту. И вот мы живем в Пецунде, и в какой-то момент раздается звонок Люды Дубовцевой, которая очень любила стихи Андрея и все время отмечала его дни рождения на радиомаяк. И вот она звонит и говорит. что сейчас находится в Латвии, и Раймонд Паулс дал послушать одну прекрасную мелодию, которая ей безумно понравилась, и Раймонд хочет, чтобы Вознесенский написал на нее стихи, что это было бы для него счастьем. Я прослушиваю мелодию и понимаю, что она потрясающая, а у меня, во-первых, абсолютный слух, а во-вторых, музыкальное образование. Я восхитилась загадочностью И мелодичностью этой музыки. Андрей согласился, но он впервые писал текст уже для готовой музыки. Рядом с нами тогда была Грузия, и Андрей очень хотел написать про Перасмани. Его живопись всегда глубоко сидела в нем. Как обычно, он запал и с головой ушел в работу. Через несколько дней он мне показал текст. Я попробовала подобрать мелодию на пианино, чтобы сопоставить текст. И мы сразу же отправили его Людочки. Она пришла в восхищение и отдала все Раймонду. И завертелась, закрутилась. Мы впервые услышали эту песню в исполнении Аллы Пугачевой. Это был концерт в Лужниках, где она сидя на качелях поет «Миллион Алых Роз». Такого успеха не имела ни одна песня в то время, разве что песни военных лет или Гимн. Успех был запредельный и перекинулся далеко за рубеж. Многие рассказывали нам, как слышали ее в ресторанах Европы и Америки, где ее перепевали на других языках. Артур Миллер рассказывал нам, что слышал ее в Америке, а у нас с Андреем был такой случай. Мы были в Японии. Я туда выбралась с трудом из-за своих подписей и других дел, и для нас. для почетных гостей, устроили прием в крупном ресторане Токио. И каково же было наше изумление, когда мы услышали молодую японку, которая вместе с оркестром пела «Миллион алых роз». Я спросила у сидящих за столом, знают ли они, чья это песня. Когда я сказала, что это стихи Андрея, началось что-то невообразимое. Певица потом позвала нас на ужин. подарила Андрею огромный букет роз и смотрела влюбленными глазами. Позже мы ее встретили уже в японском посольстве на приеме в Москве. Она специально отправила нам приглашение, и Андрей также подарил ей огромный букет роз. А вот Алла Пугачева никогда не любила эту песню. Почему, я не знаю. Возможно, потому что она стала для нее клише, штампом, и по собственному желанию она очень редко ее пела. Последний раз она спела ее на юбилее Андрея, на его последнем юбилее, который устроили в театре мастерская Петра Фоменко. Тогда она сказала, что никогда не забудет этот период своей жизни и их дружбу с Андреем. Она меня спрашивала, что спеть, и мой ответ был однозначным. Андрей будет счастлив, если ты споешь «Миллион алых роз». И это был последний раз, когда я слышала эту песню в живом исполнении и видела слезы на щеках Андрея. Это были и печаль, и восторг, и жалость к самому себе, к тому, каким он был, когда писал эти строки. Вот это и есть история создания этой песни и ее судьба. Какое-то странное любопытство к другой жизни. Но абсолютно не с точки зрения быта, сплетен, или уклада личной жизни, любви. Меня всегда притягивало бессилие человека или, наоборот, его непонятная магическая сила выполнить свое предназначение на земле. Каждому человеку отпущены какие-то таланты. Но один реализовывает их полностью, а другой просто не приспособлен к действию. Мой талант в общении с людьми. У меня есть странное, но счастливое свойство, Я почти никогда никого не выбирала сама, не пыталась увлечь с собой или познакомиться. Все всегда происходило случайно. Я не помню, чтобы попросила познакомить с кем-то или просилась попасть на какую-то тусовку или прием. Этого никогда не было. Мне выпадало, и я выбирала. Или судьба, или это ангел надо мной какой-то. Хотя я человек нерелигиозный. Я помню, как я забыла сумочку в Париже в автомате и бежала на тоненьких каблучках, которые впивались в раскалённый асфальт. Добежав, увидела, что всё висит нетронутым на крючочках, и, найдя свой паспорт, сумку, я долго не могла понять, что это наяву, не во сне, что я это всё не потеряла. И другой раз, когда я ехала за рулём в Шереметьевское, праздновали какое-то событие, мама, папа, а я была не в состоянии вовремя доехать и мчала по шоссе в Шереметьевское, где была наша летняя дача, в полной темноте, опаздывая. Для меня опоздание, неисполнение обещания или что я кого-то заставила волноваться или ждать, непереносимы. Этим очень многое объясняется в моей жизни. Когда я уже проезжала Долгопрудный, станцию, пруд на Савеловской дороге, Из-за поворота бесшумно вырулил мотоциклист. Он, чтобы скостить путь, естественно, вырулил на левую полосу, по которой с бешеной скоростью ехала я. Когда я услышала этот шум, тормозить ни ему, ни мне было абсолютно невозможно. И я поняла, что сейчас под моей машиной умрет этот человек. Он был без каски, без всего. И в этом шоке я все-таки вывернула руль на пять сантиметров и проскочила мимо него. Я больше никогда его не видела. Но когда он остался позади, притормозила на обочине, сбросила руки с руля, откинула голову на сиденье и сидела, не дыша, еще полчаса, опаздывая, ни о чем не думая, а только понимая, что жив он, жива я, что ничего не случилось. И эта беспредельная опасность убить или покалечить другого человека прошла мимо меня. вот так же случайно создавалось мое единение с андреем вознесенским и наша долгая счастливая жизнь несмотря на обстоятельства окружавшие нас даже такие как крик хрущева когда я не была еще его женой но была близким другом и все отношения мои с андреем андреевичем у меня складывались действительно так я его никогда не удерживала отпускала не потому что считала это правильным а потому что иначе не могла. Я всегда отвоевывала кусок своей жизни, свое право на общение с кем-то, на восприятие меня как отдельного человека, другого немножко, чем Андрей. Характерно, что у меня почти нет фотографий с Андреем вместе в конце его вечеров, когда он буквально облеплен восторженными поклонниками его таланта. Я уходила или за кулисы, или в зал, чтобы дать ему возможность получить наслаждение от того, что мне было не так интересно. Я хотела отпустить его для его счастья быть самим собой, любить аплодисменты, бесконечные похвалы, облизывания в прямом смысле в желании дотронуться до его одежды, погладить его волосы, плечи, пустить его в ту ауру, которую он заслуживает и которая во многом тоже питает его творчество». Это отпускание Андрюши в то пространство, где ему нравилось, где он мог быть счастливым, где может напишется что-то, Это состояние его воодушевленности я берегла как зеницу Ока. И может за это мне воздалась его, не буду говорить даже любовь, а просто абсолютная приверженность мне. Так складывалась моя жизнь. У Ларисы Максимовой есть слова в книге, «Великие жены великих людей», что я шла по своей орбите. Я всегда воспринимала себя как отдельного человека, поэтому долго сопротивлялась, когда Максимова сказала мне, что интервью со мной будет помещено в этой книге. Я ей говорила, «Ну почему жены?» «Ну напишите великие женщины». Но вышло так, как лучше было для продажи книжки. Кира Прошутинская. с которой я соприкоснулась во время съемок четырехсерийного фильма «Малкина, Андрей и Зоя», вела на ТВ программу «Жена». И я, будучи такой вредной и такой неприятной сволочью, как я про себя иногда думаю, не могла заставить себя дать ей интервью в этой программе. Я всем говорила, что я не жена. Но я не могла объяснить, почему я так говорила. Я была, может быть, лучшей женой, которую можно представить, и не только с Андреем, но еще и для двух мужчин, которые были моими мужьями до него. Но я никогда не ощущала этой своей роли, полностью быть женой, хотя я ухаживала, беспокоилась. Я очень сочувствующий человек, очень переживающий и очень наблюдательный. Я всегда вижу, как человека травмируют слова, чей-то жест. Это мое главное свойство — знать, что человек ощущает, что делает его счастливым или несчастным. Могу ли я что-то изменить в его сознании или поведении, чтобы ему было комфортно жить на этом свете? Особенно сильно это было по отношению к Андрею. Мы поженились сразу после крика Хрущева и полной изоляции Андрея в обществе. Я уже рассказывала, что те люди, кто раньше, когда он оказывался на улице, в саду, перебегали дорогу, чтобы прикоснуться, взять автограф, высказать почтение, эти люди теперь, идя по тротуару с другой стороны, делали вид, что не узнали его и потихонечку сворачивали, чтобы не здороваться, не увидеться и не проявить свое полное неумение помогать чему-либо, кроме насыщения своего восторга, своего любопытства, когда человек на вершине. Как описать тогдашнего Андрея? Если грубо, это было то, что пишет Гоголь о Хлестакове. Соплей перешибешь. Это было абсолютное несоответствие. Его глаз, голубых, искрящихся, способных передавать дикую грусть и страдания, и одновременно вдохновение, казалось, что это романтический юноша Вертеровского склада, и худющего длинного тела, выпирающего на тонкой шее кадыка. Обнимая его, появлялось ощущение, что ты его сейчас раздавишь, и его косточки лопнут. Нас, как и многих в ту пору, свел дом творчества Переделкина. Андрей зашел в мою комнату и пригласил на чтение стихов. Потом он часто вбегал с цветами или смешными подарочками из Риги, какие-то смешные с розыгрышами изделия. Позднее был такой случай. Андрей привез мне в подарок пару попугайчиков-неразлучников. Это были существа необыкновенного оперения. Радость от одного взгляда на них была несказанна. «Если один умрет, второй не может без него жить», — сказал он, уже выбегая. В ту пору внизу, на первом этаже дома творчества, жил тяжело больной поэт Михаил Светлов. Он уже не поднимался наверх, и вообще почти не выходил из комнаты. И вот вдруг однажды кто-то заскребся в дверь моей комнаты и вошел Светлов. Я ахнула, стала суетиться, двигать ему кресло поближе к двери, но он отмахивался. Посидел молча, сказал пару фраз, я уже не помню о чем, и вдруг произнес, «Я, пожалуй, пойду обратно. Ха-ха. Знаете, Зоя, в вас влюблен». Поэт Вознесенский, имейте в виду, это серьезно. Он хитро прищурился, и было непонятно, как это понимать. То ли надо опасаться этого, то ли, может, это и не так, потому что поверить поэту нельзя, во всяком случае я была поражена скорее не тем, что он сказал, а тем, что это сказал он, тем, что это был именно тот повод, ради которого он поднялся.